Глава 32. Короткое копье. Обсуждать было почти нечего. Даже если снаружи до сих пор сверепствует буран, они все равно могут добраться до врат, приспособив вместо плащей одеяла и пледы. Авиенда принялась их делить. Аранд потянулся к Саидин, наполняя себя жизнью и смертью, расплавленным пламенем и жидким льдом. Пополам раздели. — сказал он девушке. Он знал, что голос его холоден и бесстрастен. Асмодян утверждал, что Ран способен и на большее, но пока ему не удавалось этого добиться. Авиенда кинула на него удивленный взгляд, но сказала только, «Тебе надо больше, чем мне». Спорить смысла не было. По своему опыту, начиная с жизни в Эмондовом луге и вплоть до общения с девами, Ран знал, Если женщина хочет для тебя что-то сделать, единственный способ ей помешать – связать ее по рукам и ногам, особенно когда она готова чем-то пожертвовать. Удивительно, что яду в голосе авиенды не слышалось, ничего нелестного она не оборонила, и о всяких мягкотелых и изнеженных микроземцах. Может, из случившегося между ними и вышло что-то хорошее, не считая приятных воспоминаний. Неужели она правду сказала, что это больше не повторится? Однако Ранд подозревал, а Вьенда имела в виду в точности то, что сказала. Сплетя поток огня в палец толщиной, Ранд вырезал в одной стене контур двери. Расширил щель сверху. К его изумлению внутрь ворвался дневной свет. Отпустив Сейдин, ран обменялся пораженными взглядами с виендой. Он понимал, что утратил ощущение хода времени. Ты даже о времени года представление потерял. Но они с авиендой не могли пробыть в снежной берлоге так долго. Где бы они ни очутились ныне, до Каириена очень и очень далеко. Ранд толкнул снежную глыбу, но та не шевельнулась. Пришлось навалиться спиной, упершись пятками и как следует налечь. Когда же ему в голову пришло, что то же самое куда проще сделать с помощью силы, ледяной блок запрокинулся, увлекая Ранда за собой. В лицо хлынул холодный бодрящий воздух и режущий глаза дневной свет. Однако кусок стены не упал, а застыл под углом, подпертый наметенным вокруг убежища сугробом. В узкую щель между хижиной и ледяной глыбой Рант, лёжа на спине, сумел разглядеть лишь другие сугробы, укрывшие редкие, чахлые деревца, которых юноша не признал, и наметённые, по всей видимости, вокруг валунов или кустов. Рант открыл рот и тут же забыл, что собирался сказать. По воздуху, не выше 50 футов над ним, пронеслось нечто. Серая тварь с кожистой шкурой, куда крупнее лошади, медленно взмахивая большими крыльями. Летела, вытянув вперед роговую морду. Оснащена тварь была когтистыми лапами и болтавшимся сзади тонким, как у ящерицы, хвостом. Ранд невольно вывернул голову, проследив за полетом твари над деревьями. На спине ее сидели два человека. Несмотря на то, что их фигуры были полностью закутаны в странное одеяния с капюшонами, Не оставалось сомнений, что они внимательно разглядывают землю под собой. Если б Рант высунулся еще на пол головы, и если б полет крылатой твари не пролегал над самым убежищем, наблюдатели наверняка заметили бы юношу. «Брось одеяло», — сказал Рант Виенди, скотившись внутрь. В двух словах он объяснил ей, что увидел. «Может, они и по-доброму настроены, а может и нет, но выяснять у меня как-то нет желания». Он сомневался, что вообще хочет встречаться с людьми, которые разъезжают верхом на этаких зверюгах, будь они даже самые разлюбезные, если они вообще люди. «К вратам мы прокрадемся. Как можно быстрее, но главное – тайком». Как ни странно, Авиенда не спорила. ранд высказал это свое наблюдение, помогая девушке выбраться по ледяной глыбе. Она приняла руку Ранда, что само по себе было удивительно, и даже не кинула на юношу сердитого взгляда. На его замечание Авиенда ответила. «Рандалтор, я не спорю, когда ты говоришь дело». Что-то он не припоминал, чтобы Авиенда так поступала. Вокруг расстилалась плоская равнина, укрытая толстым снежным одеялом, но на западе высились острые с белыми шапками горы, пики их были укутаны облаками. Определить, что горы располагались на западе, труда не составляло. Всходило солнце. Из-за океана виднелась треть золотого шара. Ранд во все глаза глядел на океан. Уклон местности открывал ему вид на волны. Клочья прибойной пены, разбивающиеся в яростном беге, а скалистый, усыпанный валунами берег, где-то в полумиле от убежища. Океан на востоке протянувшийся в бесконечность к самому горизонту и к солнцу. Если бы недостаточно было снега, то океан на востоке ясно говорил. Ран с авиендой оказались в стране, которой он не знал. Девушка зачарованно уставилась на белые барашки, на катящиеся валы, шумно ударяющиеся о скалы. Потом, когда до нее дошло «Что это такое?», она нахмурилась и посмотрела на Ранда океана Авиенда никогда не видывала, но карта то видела. Ранд и сам брел с трудом и порой пробивал себе дорогу в глубоких сугробах, иногда утопая в них по пояс. Но юбки — неподходящий наряд для ходьбы по снегу. Ранд подхватил девушку на руки, и Авиенда задохнулась от неожиданности, возмущенно сверкнув зелеными глазами. — Нам нужно идти быстрее, чем ты тащишь юбки, — заявил ей Ранд. Яростный огонек потух, но Авиенда не закинула руку ему на шею, как он втайне надеялся. Вместо этого она оскрестила руки на груди, нацепив на лицо маску долготерпения. Совершенно другой Авиенда не стала, какие бы теперь ни произошли в ней перемены. Однако Рант не понимал, почему подумал об этом с облегчением. Он мог бы, конечно, как во время метели, протаять тропинку в снегу. Но если появится еще какая-нибудь летающая тварь, полоса чистой земли прямиком приведет к ним. Поодаль справа, между сугробов, пробежала лисица, время от времени насторожно поглядывая на Ранда и Авиенду. Она была совершенно белая, за исключением черного кончика пушистого хвоста. Кое-где снег прочерчивали кроличьи следы, смазанные там, где зверьки прыгали. Один раз... Ранд приметил отпечатки лап кошки. Судя по ним, она была не меньше леопарда. Возможно, тут водятся животные еще крупнее. Может, есть и какие-нибудь нелетающие родичи той крылатой твари. Столкнуться с ними Ранду нисколько не улыбалась. Но тогда есть шанс, что те, летуны, примут пропаханную Рандом бороду за след какого-то животного. Он по-прежнему двигался от дерева к дереву, жалея, что стоят они редко и их так мало. Разумеется, будь иначе, в метель Ранд мог бы и не отыскать Эвиенду». Она хрюкнула, хмуро покосившись на него, и он ослабил хватку, сообразив, что слишком прижал ее к себе. Но лесок погуще сейчас пришелся бы кстати. Однако, поскольку Ранд хоронился за деревьями, первым чужаков заметил именно он. Менее чем в пятидесяти шагах, отрезав Ранду путь к вратам, а если быть точнее, то, насколько он чувствовал удерживающие их плетение у самых врат, находилось четверо верховых и более двадцати пеших. Всадниками оказались женщины, кутавшиеся в длинные плотные плащи, подбитые мехом. У двух всадниц на левом запястье посверкивали серебристые браслеты, которые длинным поводком из такого же металла соединялись с блестящими ошейниками, туго охватывавшими горло двух других женщин. Последние, в серых одеждах, без плащей, стояли возле всадниц. Остальные пешие были мужчинами, в темных кожаных одеждах и доспехах, раскрашенных зеленым и золотым. Доспехи представляли собой перекрывающие друг друга щитки на груди и спине такие же пластины защищали руки снаружи и бедра спереди. Под наконечниками копий виднелись зелено-золотые кисти, длинные щиты были раскрашены в те же цвета. Шлемы походили на головы каких-то огромных насекомых, за жвалами виднелись лица. Один из воинов, вне всяких сомнений офицер, ни щита, ни копья у него не было. А за спиной виднелся слегка изогнутый меч с длинной для двух рук рукоятью. Щитки его лакированных доспехов имели серебряную окантовку, а тонкие зеленые плюмажи, точно усики антенны, лишь усиливали сходство раскрашенного шлема с головой чудовищного жука. Теперь Иран знал, где они с авиендой. Подобные латы он уже видел. И женщина в таких ошейниках. Опустив девушку за деревцем, слабо походившим на искривленную ветрами сосну, только ствол был серый и гладкий, испещренный черными штришками, Рант показала Виенди на отряд и та молча кивнула. «Те две женщины, что на привязи, могут направлять», — прошептал он. «Сумеешь отсечь?» И торопливо добавил. «Только не обнимай пока источник. Хоть они и пленницы...» Все равно предупредят остальных. А если даже и нет, то женщины с браслетами сумеют определить, что те почувствовали тебя. Авиенда странно взглянула на Ранда, но времени на глупые вопросы, мол, откуда ему все это известно, тратить не стало Но тот знал, рано или поздно расспросы еще предстоят. «Женщины с браслетами тоже способны направлять», — ответила девушка так же тихо. «Правда, ощущение очень странное» слабое как будто они никогда этого не делали. Не представляю, как так может быть?» Аранд понимал. «У шанчан, те, кто считается способен направлять силу, называются дамани. Но даже если эти две всадницы ухитрились каким-то образом ускользнуть из сетей шанчан, и стали сулдам, а из этого немногого, что знал Аранд, выходило, что это не так-то легко...» поскольку шанчан подвергали тщательным проверкам всех женщин до единой в течение всех лет, когда у них может впервые проявиться способность направлять, то они никогда и ни за что не посмеют выдать себя. «Можешь оградить щитом всех четверых?» Авиен докинула Ранда весьма самодовольным взглядом. «Конечно могу. Игвейн научила меня управляться с несколькими потоками за раз. Я могу заблокировать их?» Закрепить потоки, а затем опутать этих женщин потоками воздуха. Они и не поймут, что происходит. Легкая самоуверенная улыбка Вьенда исчезла. «Я сумею по-быстрому с ними справиться, и с их лошадьми тоже, но с остальными придется заняться тебе, пока я не приду на помощь. Если хоть один ускользнет, наверняка они добросят досюда свои копья, а если хоть одно пригвоздит тебя к земле...» Девушка пробормотала что-то себе под нос, словно сердясь, что не может договорить. Наконец она взглянула на него. Во взоре полыхала такая ярость, какой он давно не видел. И Гвин рассказывала мне об исцелении, но ей известно мало, а мне и того меньше. Из-за чего она теперь разъярилась, интересно знать. «Легче солнца понять, чем женщину», мрачно подумал Рант. Так говаривал Том мерилен а против правды не попрешь. «Твое дело отсечь от источника этих женщин», сказал он Виенди. «Но по моему сигналу. Остальное сделаю я». Пусть думает, что он хвастается, но ведь потоки-то можно не разделять, а просто сплести один сложный поток воздуха и им притянуть руки к седлу, спутать ноги лошадей, а заодно люди ноги связать. Глубоко вздохнув, Ранд крепко ухватился за Саедин, тронул Авиенду за руку и направил. Шанчане разразились потрясенными воплями. Эх, зря он не подумал о кляпах. Но они с Авиендой доберутся до врат раньше, чем крики привлекут кого-то еще. Не отпуская источник, Ранд схватил Авиенду за руку и, не слушая ворчания девушки, что она и сама идти может, чуть ли не волоком потащил ее за собой. По крайней мере... Так он протаптывал для нее тропку, а им нужно поторапливаться. Шанчане примолкли, глядя, как ран виенды двигаются вперед, обходя их. Две женщины, которые не были сулдам, яростно боролись с сплетением ранда. В пылу борьбы капюшоны свалились с их голов. А он не затягивал плетение, а скорее удерживал его. «Все равно перед уходом придется распустить его». По той простой причине, что даже шанчан нельзя бросать беспомощными, связанными на снегу. Если они не замерзнут до смерти, то нельзя забывать о той большой кошке, чьи следы он видел. А где одна такая зверюга, наверняка найдутся и другие. С вратами все было в порядке, но вместо комнаты в Айан Роди глазам Ранда предстал серый провал. И вдобавок врата казались уже, чем он помнил. Хуже того, он видел плетение этой серой завесы, и она была сплетена из соедин. Через пустоту скользнула яростная мысль. Он не знал, что предпринять. Однако эта серая завеса легко могла оказаться ловушкой для шагнувшего во врата, причем ловушкой, сплетенной одним из мужчин отрекшихся. Скорее всего, осмодианам, ведь предав ранда отрекшимся, Он, наверное, сможет вновь занять свое место среди них. Однако о том, чтобы остаться тут, не могло быть и речи. Только бы Авиенда вспомнила, как сплела врата в первый раз. Тогда она сумела бы открыть и другие, но раз не вспоминается, придется воспользоваться этими, ловушка они или нет. На груди серого плаща одной из всадниц была эмблема — черный ворон на фоне одинокой башни. С ее сурового лица глядели темные глаза, которые буравами стремились вонзиться Ранду в череп. У второй, помоложе, пониже ростом и посветлее лицом, однако с более царственной осанкой, на зеленом плаще блестела серебром оленья голова. Мизинцы ее перчаток для верховой езды были неестественно длинными. Заметив бритые виски женщины, Ран сообразил, что эти пальчики оканчиваются длинными специально отращиваемыми ногтями несомненно покрытыми лаком и длинные ногти и ббритые виски признаки шанчанской знати солдаты с застывшими лицами стояли как оодеревенелые но за челюстями забралом насекому подобного офицерского шлема сверкали голубые глаза а пальцы в латной перчатке корчились тщетно стремясь добраться до меча. Ранды не очень-то интересовали шанчане, но дамани он не хотел тут оставлять. По крайней мере, он даст им шанс убежать. Пускай они смотрят на него будто на дикого зверя со скаленными клыками, но они не по доброй воле стали пленницами, с которыми обращаются немногим лучше, чем с домашними животными. Ранд коснулся ошейника ближайшей дамани, и его будто ударили. Рука онемела чуть не по локоть Пустота на миг дрогнула, и через него хлестнула Саидин. Точно Буран, только в тысячу крат сильнее. От прикосновения ранда кошейнику ошейнику, забилась в конвульсиях. Закричала, ее короткие пшеничного цвета волосы мотались из стороны в сторону, а соединенная с ней Сулдам захрипела, покрывшись мертвенной бледностью. «Не удержи их оковы воздуха!» — обе рухнули бы наземь. «Попробуй ты!» — сказал ранто Виенди, растирая и разминая руку. — Должно быть, женщина может без опаски касаться этой штуки. Я не знаю, как она расстегивается. Ошейник выглядел цельным, непонятно как, без швов и пайки, соединенным с привязью и браслетом. Но раз его надели, значит, есть способ и снять. С воротами что-то произошло, и несколько лишних мгновений значения не имеют. Неужели это Асмодиан? Авиенда покачала головой, но принялась ощупывать ошейник второй женщины. «Стой спокойно», — буркнула девушка, когда Дамани, бледная девушка лет шестнадцать-семнадцать, попыталась отдернуться. Если на ранда женщины в ошейниках глядели, как на дикого зверя, то на авиенду уставились, точно на оживший ночной кошмар. «Она, Марат Дамани!» — взвыла девушка. «Спасите, сэри, госпожа!» «Пожалуйста, госпожа, спасите сэри!» Другая дамани, постарше, годящаяся первой в матери, неудержимо зарыдала. Не весть по какой причине, а виенда ожгла сердитым взглядом. Потом посмотрела на девушку, и зло, бурча себе под нос, продолжала возиться с ошейником. «Это он, леди Морса!» Вдруг негромко заговорила сулдам, связанной с другой дамани. Произношение было протяжным, немного невнятным. Ранд понимал ее с трудом. «Я достаточно долго носила браслет, и могу сказать, это Марат Дамани заблокировала Джайни. Не более того...» Морса не удивилась. Когда она устремила взор на Ранда, в ее голубых глазах вспыхнул ужас. Она его узнала. Объяснение этому могло быть лишь одно. «Вы были в Фалме», — сказал Ранд. «Если войти во врата первым...» Авиенда пусть лишь на мгновение останется сзади. «Да, была». Знатная шанчанка была на грани обманок, но ее тягучий невнятный голос был преисполнен холодности и властности. «Я видела и тебя, и то, что ты сделал. Смотрите, чтобы я тут такого же не сотворил. Не мешайте мне, и я оставлю вас в покое». «Авиенду нельзя посылать впереди себя» свет знает куда. Не будь эмоции столь далеки, Ранд бы поморщился, глядя, как невольно кривится о виенда, трудясь над ошейником. Во врата им придется войти вместе, и надо быть готовыми ко всему. «Леди Морса, многое из того, что случилось в землях великого ястребиного крыла, держится в тайне», — промолвила женщина с суровым лицом. На Морсу она смотрела теперь столь же безжалостным взглядом, как до того Наранда. Ходят слухи, что непобедимая армия вкусила городь поражения. — Ныне ты ищешь истину в слухах, джалиндин Дин? — язвительно спросила Морса. — Взыскующий лучше всех обязан знать, когда необходимо хранить молчание. Императрица воспретила заговаривать о Каринне, пока о том сама вновь не заведет речи. Если ты или я позволим себе зайти так далеко, чтобы назвать город, где высадился тот экспедиционный корпус, нам вырвут языки. Вероятно, тебе по душе оказаться без языка и в башне воронов. Тогда даже слухачи твоей мольбы о пощаде не услышат и не обратят внимания на твои вопли». В лучшем случае, из всего разговора, Ранд понял два слова из трех. И не странный акцент был тому виной. Жаль, что у него нет времени послушать Каринне. Возвращение. Так шанчане в файлме называли свою попытку захватить страны за океаном Арит. Ту землю, где жил Ранд, они считали эти земли своими по праву. Прочее, взыскующий, слухачи, башни воронов, оставалось загадкой. Но, по всей видимости, возвращение отозвано. По крайней мере, в настоящее время. Это стоило знать. А ворота уменьшались. Может быть, стали на палец уже, чем несколько мгновений назад. Закрыться им не позволял поставленный рандом распор. Как только Авиенда распустила свое плетение, врата начали смыкаться. Они сейчас стремились захлопнуться. «Быстрее!» — сказал он Авиенде и так кинул на него весьма терпеливый взгляд. Все равно, что булыжником между глаз звездануло. «Я стараюсь, Рандалтор», — ответила она, продолжая мудрить с ошейником. По щекам Сери катились слезы. Она беспрестанно глухо стонала, словно аилка намеревалась ей горло перерезать. «Ты едва не убил тех двух, да и себя заодно быть может. Когда ты притронулся к тому ошейнику, Я почувствовала, как в обеих женщин дико хлынула сила. Так что предоставь мне этим заниматься. И если сумею, то я все сделаю». Бормоча проклятие, авиенда взялась за ошейник сбоку. Ранд подумал, не заставит ли сулдам снять ошейники. Если кому и известно, как избавиться от этих штуковин, то уж, скорее всего, им. Но, взглянув на решительные хмурые лица, понял, увещеваниями тут не обойтись. А если он не может убить женщину, то вряд ли станет пытать ее, чтобы вынудить поступить по своему желанию. Ран со вздохом посмотрел на затопившую проем врат серую пелену. Новые нити-потоки были, как видно, вплетены в его собственные. Но он не мог бы рассечь одни, не затронув остальных. Пройдешь во врата, сработает западня». Однако, если отсечь серую завесу, ловушка может и не захлопнется сразу. Но того и гляди, врата сомкнутся раньше, чем у них совиенды будет шанс в них прыгнуть. Похоже, прыгать придется вслепую. Один свет ведает куда. Морса ловила каждое слово, которыми обменивались авиенды с рандом. А теперь задумчиво рассматривала обеих сулдам однако джелендин не сводила глаз с лица аристократки в тайне хранится многое из того что не следует укрывать от взыскующих леди морса заявила она «Взыскующие истину обязаны знать все ты забываешься джалендин рявкнула морса ее руки в перчатках дергались не будь локти и запястья женщины притянуты к бокам шанчанка размочали лоба и разорвала поводья. А пока она надменно вскинула голову и свысока взглянула на Джилендин. «Тебя послали ко мне, потому что Сарек возомнил о себе и зарится на Серенгада Дай и Туэль, не спрашивая, что императрица...» Джилендин без прервала ее. «Если кто и забывается, леди Морса, то это вы, коли думаете, будто не подвластны взыскующим истину». «Я лично подвергла допросу и пытки как дочь, так и сына императрицы, да благословит ее свет, и в награду за то, что я вырвала из них признание, она позволила мне лицезреть свою особу. Неужели ты смеешь полагать, будто твой мелкий дом выше детей самой императрицы?» Морса по-прежнему сидела, выпрямившись. «Впрочем, выбора у нее и не было». Но лицо благородной леди посерело, и она нервно облизнула губы. «Императрица, да осияет ее вечно свет, уже и так знает, куда больше того, что я могу рассказать. Я вовсе не хотела намекнуть, будто...» Взыскующая вновь перебила ее, вывернув голову и обратившись к солдатам, словно Морса тут не было. «Женщина по имени Морса, отныне под арестом взыскующих истину». Как только мы вернемся в Меринлое, она будет допрошена. Под арестом также эти сулдамы-дамани. Кажется, они скрывают слишком многое, чего утаивать не следовало. На лицах перечисленных женщин отразился ужас. А реакции остальных можно было судить по морсе. С распахнутыми в ужасе глазами на внезапно вытянувшемся лице она осела в седле, насколько позволяли невидимые путы не произнося ни слова протеста. Вид у нее был такой, будто ей хотелось закричать, но она уже приняла случившееся и смирилась. Джалендин обратила свой беспощадный взор на Ранда. «Она назвала тебя Рандалтор. Если ты сдашься мне, Рандалтор, с тобой будут хорошо обращаться. Откуда бы ты ни явился, если убьешь нас, можешь не помышлять о бегстве». Идут повсеместные поиски Марат Дамани, который ночью направляла силу. Взгляд взыскующий, на миг коснулся Авиенды. Потом она снова посмотрела на Ранда. «Тебя тоже ищут, это неизбежно, но ненароком тебя могут убить. В этом округе бунт. Не знаю, как с мужчинами вроде тебя обращаются в ваших краях, но в Шанчан твои страдания облегчат». Здесь, используя свою силу, ты способен снискать великую славу и честь. Рантерс смеялся ей в лицо, и Джилендин оскорбленно воззрилась на него. Убить тебя я не могу, но, клянусь, самое меньшее, с тебя надо заживо кожу содрать. Попади он в руки шанчаном ему незачем будет тревожиться, что его укротят. В шанчан, мужчин, способных направлять силу, убивают. Нет, не казнят, просто травят, загоняют точно дикого зверя и, едва увидев, расстреливают издали. Затянутые сером врата сузились еще на палец. Теперь Ран с Авиендой вместе с трудом в них протиснуться. Оставь ее, Авиенда. Нужно уходить. Авиенда отпустила ошейник Сери и раздраженно глянула на Ранда. Но взор ее скользнул мимо него к вратам, и она, подхватив юбку, тяжело зашагала к нему по снегу, бормоча что-то о замерзшей воде. «Будь готова к чему угодно», сказал девушке ранд обнимая ее за плечи. Себе он твердил, что обнял ее, чтобы наверняка вместе пройти во врата, а вовсе не потому, что ему это нравится. «Не знаю к чему, но будь наготове». Девушка кивнула, и он скомандовал. «Давай». Вместе они прыгнули в серое марево, Ранд отпустил плетение, удерживающее шанчан, чтобы наполнить себя взбурливший Саедин. И, споткнувшись, приземлился в своей опочивальне, залитой светом ламп. Они очутились в Аянроде. За окнами густела тьма. У стены возле двери сидел, скрестив ноги Асмодиан. Источник он не касался, но Ранд все равно быстро поставил щит между ним и Саедин. Не отпуская Виенду, Юноша повернулся и обнаружил, что врата исчезли. Нет, не исчезли. Рант по-прежнему видел свое плетение и то, что, как он считал, должно быть плетением Асмодиана. Но там, казалось, ничего не было. Немедленно секунды он рассек свое плетение, и врата неожиданно появились. Стремительно сужающиеся полоса, в которой виднелись заснеженная равнина и шанчан. Леди Морса обмякла в седле. Джалин выкрикивала приказы. Копье с бело-зеленой кистью всунулось в отверстие, и врата тут же сомкнулись. Рант инстинктивно направил воздух, подхватывая его потоком неожиданно заколебавшееся копье. Кусок в два фута длиной. Древко оканчивалось гладким срезом, точно обработанное каким-то мастеровым. Поежившись, ранд порадовался, что не пытался убрать серый барьер, чем был ни был, до прыжка во врата. «Хорошо, что ни одна из сулдам вовремя не очухалась», — промолвил он, взяв в руку обрубленное копье. «Иначе нам вслед досталось бы нечто похуже». Краешком глаза Рант следил за осмодианом, но тот просто сидел с несколько болезненным видом. Откуда ему знать, не вздумается ли Ранду проткнуть этим копьем ему горло? Однако фырканье авиенды было подчеркнуто критическим. «По-твоему, я их отпустила?» — возбужденно заговорила она. Девушка решительно высвободилась из-под его руки. Но Ранд был уверен, ее горячность не из-за него. Во всяком случае, не потому, что он ее обнимал. Я как могла туго затянула ограждавшие их щиты. Они твои враги, Рандалтор. Даже те, кого ты назвал Дамани. Они верные псы, которые скорее убили бы тебя, чем воспользовались свободой. С врагами ты должен быть беспощаден, а не мягок. Она права, подумал Ранд, взвешивая копье в руке. Он оставил у себя за спиной врагов, с которыми очень возможно встреча одним вовсе не прекрасным днем. Он должен быть суровей, тверже. Иначе его сотрут в порошок раньше, чем он доберется до Шоэлгул. Девушка принялась оправлять юбки. Голос ее стал почти непринужденным. Я заметил, ты не стал спасать ту бледнолицую морсу от ее судьбы. А то ты так на нее пялился, я уж решила, что ты запал на ее большие глаза и округлую грудь. Рант изумленно вытаращился на авиенду. Изумление медленно обтекало кокон пустоты облепляя точно патока. Таким тоном она могла бы говорить, что суп варится. Ему вдруг стало интересно, каким таким образом он должен был заметить грудь Морсы. Она ведь куталась в подбитый мехом толстый плащ. «Надо было ее забрать», — сказал он. «Пора спросить о шанчан Боюсь, они мне еще доставят хлопот». Появившаяся в глазах авиенды опасная искорка погасла. Она открыла было рот, но прикусила язык, косясь на Асмодиана, когда Ран жестом остановил ее. Он чуть ли не видел в ее глазах громоздящиеся кучей невысказанные вопросы о Шанчан. Насколько Ран знал о Виенду, начав, она не остановится, пока не выпотрошит его до конца и не выудит из него даже те крупицы, которые он сам и не помнит. Что, кстати, не так уж и плохо. Но в другое время после того, как ранд выжмет несколько ответов из Осмодиана. Авиенда права. Он должен быть суровым. — Ты поступил очень умно, — сказала Авиенда, спрятав сделанную миную дыру. Если б сюда заглянула Гайшайн, то через эту дыру искать тебя отправилась бы с тысячей сестер по копью. Осмодиан кашлянул. — Одна из Гайшайн приходила. Кто-то по имени Сулин велел ей проверить, чтобы вы, милорд дракон поели. Она принесла поднос с едой и хотела войти к вам. Чтобы не пустить ее сюда и не позволить ей обнаружить ваше отсутствие, я взял на себя смелость сказать ей, будто вы и молодая женщина не желаете, чтобы вас беспокоили». Слегка напряженные уголки его глаз привлекли внимание Ранда. «И что?» «Только мои слова она восприняла несколько странно». Громко расхохоталась и убежала. Несколько минут спустя под окнами собралось десятка-два фарда Райзмай. Они сейчас или больше кричали и били копьями в щиты. Должен заметить, милорд-дракон, кое-какие из их советов изумили и смутили даже меня. Ранд почувствовал, как у него запололи щеки. Это случилось по ту сторону распроклятого мира, а девы все равно узнали но а только глаза сузила у нее такие же волосы и глаза как у меня девушка не стала дожидаться кивка смодиана должно быть это моя первая сестра неэла она заметила удивление и вопрос на лице ранда и ответила раньше чем он успел спросить не ела ткачиха а не дева с полгода назад ее захватили девы из чарин в набеге на крепость сулара Она пыталась отговорить меня от принятия копья и всегда хотела, чтобы я замуж вышла. Я отошлю ее обратно к Чарин, отстегав плетью по заднице, по удару за каждую, кому она рассказала. Авиенда направилась вон из комнаты. но Норант поймал ее за руку. — Мне нужно с Натаэлем потолковать. А до рассвета, по-моему, не так много времени. — Часа два, наверное, — вставил Асмодианн поэтому спать придется немного. Если решишь поспать, то ты не против на остаток ночи устроить себе постель где-нибудь в другой комнате. Все равно тебе нужны новые одеяла. Авиенда коротко кивнула и лишь потом высвободила руку и захлопнула за собой дверь. Наверняка она не сердится, что он выставил ее из своей спальни. Да и как ей гневаться? Ведь она сама сказала, что случившееся между ними Больше не повторится. Тем не менее, Ранд был Ранд, что он не не ела. Поигрывая укороченным копьем, Ранд обернулся к Космодиану. «Необычный скипетр, милорд-дракон», — заметил тот. «На что-нибудь сгодится?» Чтобы напоминать, что где-то там еще есть шанчан. Впервые Ранду захотелось, чтобы голос его звучал еще холоднее, чем это возможно с пустотой и соедин. Он должен быть суровым. Прежде чем я решу, не насадит ли тебя на этот вот вертел, ответь. Почему ты никогда не упоминал о таком трюке? Делать что-то невидимым. Если б я не видел потоков, ни за что бы не догадался, что ворота по-прежнему на месте. Асмодиан сглотнул, заерзал, неуверенный, исполнит ли Ранд свою угрозу. Впрочем, Ранд и сам не был в этом уверен. Милор Дракон, вы никогда не спрашивали. Тут дело в искривлении лучей света. У вас всегда так много вопросов. Трудно улучить момент побеседовать о чем-то еще. Теперь-то вы должны понимать, что я целиком разделю вашу судьбу. Облюзнув губы, он встал. Пока на колени. И принялся бормотать. Я почувствовал ваше плетение. Любой бы в мире его почувствовал. «Никогда не видел ничего подобного. Я не знаю никого, кто способен заблокировать закрывающиеся врата, кроме Димандреда и, быть может, Семирак и Льюиса Террина. Я почувствовал плетение и пришел. А пробраться мимо Дев штука непростая. Вот я и применил тот же прием. Теперь вы должны понять, что отныне я ваш, милорд Дракон». «Я ваш верный слуга». Повторялось то, что говорили каэриенцы. С этим, как и со многим прочим, необходимо покончить. Ранд взмахнул оброком копья. «Встань! Ты же не собака!» Но когда Асмодиан медленно поднялся, Ранд приставил длинный, похожий на меч на конечник копья к его горлу. «Нужно быть суровым!» «Отныне всякий раз, как мы будем беседовать...» ты станешь рассказывать мне две вещи, о которых я не спрошу, запомни, каждый раз. Если я только подумаю, будто ты что-то утаиваешь, ты будешь рад попасть в руки Семирак. «Как скажете, милорд-дракон», — запинаясь, вымолвил Асмодиан. Он готов был кланяться и целовать Ранду ноги. Чтобы не позволить ему и вправду так поступить, Ранд отошел к кровати, на которой не осталось одеял. Сел на податливую перину и стал рассматривать копье. Хорошая мысль. Надо сохранить его. Если и не как скипетр, то как напоминание. Сколь многое нужно держать в голове. И про шанчан забывать нельзя. Эти дамони. Не окажись рядом авиенды, которая отсекла их от источника». Ты однажды пробовал показать мне, как женщину отгородить щитом от источника. Тогда у тебя не получилось. Попробуй показать мне, как избегать потоков, которых я не вижу, как парировать их. Как-то Ланфир рассекла его плетение столь же аккуратно и ловко, точно ножом. Это нелегко, милорд-дракон. Для практики нужна еще и женщина. У нас есть два часа. Холодно произнес Рант, распуская щит, ограждавший Асмодиана. Постарайся. Очень-очень постарайся.